Залай как чёрт. Стив мрачно оглядел место побоища. Колёса кареты были изгрызены отмороженными зайцами. Лежащие на боку экипажи утёк стрелами, вся упряжь изъедена, а сами лошади исчезли. Боем надеяться, зайчики их не догнали. Стив сердито пнул покорёженное колесо. Хотя На шута они нам теперь сдались. Без капремонта далеко не уедем. Протрубил рожок. На просеку выехал герцог Ламейский. «Довольно я так славно не охотился!» Довольно сказал он, пытаясь с помощью меча разжать челюсти отмороженного зайца, намертво вцепившегося в его седло. «Ну, слава богу! Хоть одному понравилось!» Вздохнул Стив. Из пролома кареты... Выползла его потрепанная команда, волоча за собой принцессу и мадам Калеко. — Я требую продолжения охоты. Это слегка пришел в себя и сумел разогнуться король. — Лучше банкета, — подскочил к нему аферист. — Лучше мы восславим ваши подвиги и достойно отметим это дело. — Какое дело? — пьяный кнул король. — Нет. королевскую охоту. Пир, по случаю удачной охоты, закатили грандиозный. Эдуард II, сидевший во главе стола, был горд и счастлив до изумления, так как Стив постоянно подливал ему еще. Нет, он не хотел спаивать державного, но как трезвому адекватному королю внушить, что деревенская Арясина, рвущаяся к его прекрасной дочери, внушила. «Достойная пара для принцессы Лили!» Леонона подельники усадили на противоположной стороне стола и дружно опекали карауля каждое движение, дабы он не смог прорваться к своей ненаглядной. Ту же операцию производили с принцессой, сидевшей рядом с отцом мадам Клико и Петри. А Стив тем временем развлекал придворных, охотничьими баеками, напрополую расхваливая короля. По его словам, получалось, что вся дичь была подстрелена им одним, и в качестве доказательства по его сигналу в пиршественных зал заносили то по десятку оборзевших гусей, нанизанных на одну гигантскую стрелу, то отмороженных зайцев, которых на стреле было уже штук двадцать, Давил придворных дам и кавалеров кабан, из пасти которого торчал наконечник, а из, ну, то есть, противоположной стороны виднелось оперение. На видимой части черенка сияла надпись: Королевская стрела. Придворные честно делали вид, что верили во все те охотничьи байки, И бурно аплодировали, хотя прекрасно понимали, что такие огромные стрелы не влезут ни в один арбалет. Король благосклонно принимал поздравления и овации. Внезапно его чело нахмурилось, он задумался. «А почему кабан один?» — выдал он результат своих раздумий. «Гусей куча, зайцев еще больше, штук двадцать, наверное». Хахабан, один? Вы слишком сильно натянули тетиву, ваше величество, успокоил его Стив. Это тридцатый, я точно знаю, лично считал. А остальные двадцать девять где? Помирать полетели. В смысле, как полетели? Выпучил глаза король. Так вы же в лед били, ваше величество, неужто забыли. Кот чуть со стула не упал от такой наглости. Однако короля это объяснение удовлетворило, и он сразу успокоился. На этом Перу славили не только короля, как лучшего охотника королевства, но и его телохранителя Велера, не растерявшегося в минуту опасности, и грудью вставшего на защиту короля. Только две личности из присутствовавших на Перу Были мрачны. Одной из них являлся уже отмытый и переодетый в совершенно чистое лорд Веленгрок. Когда на стол поставили блюдо с зажаренным целиком кабаном, он злорадно воткнул в него нож, оттяпал самый аппетитный кусок и начал с остервенением его жевать. Другой мрачной личностью был дворецкий, застывший в таком скорбном молчании, И вот лёг от стола, что это заметил даже король. Хотя был к тому времени уже изрядно навеселе. "А ты чего такой скожный, Гийом?" весело спросил он слугу. "Ваше величество, а не сумеем я омрачать этот пир плохими вестями?" "А что случилось?" насторожился Эдуард II. Вчера вечером, когда вера с орекали спянием барон де барон фон эльдштейн, родовое проклятие дома Честеров пыталась нафальстить на мадам Хлико, на если бы не смелый поступок её родственника графа Валера, вступившего с ним в неравный бой, то, скорее всего, сейчас был бы не пир, а поминки. Верингрок при этих словах оживился, хотел что-то сказать, но его опередил Валер. Господа, внёс он со своего кресла. Если мне не изменяет память, барон фон Эльштейн утверждал, что легко разберётся с родовым проклятием рода Честеров. Велер смирил ледяным взглядом юного офицера, продолжавшего усердно подливать королёк. Я не понимаю, почему он в данный момент сидит здесь и пьёт вино. «Вместо того, чтобы заниматься делом!» Стив кинул такой выразительный взгляд на вампира, что лорд Веллингрок возликовал, сообразив, что у короля скоро одним телохранителем станет меньше. «Честное слово, господа!» — начал оправдываться юный аферист. «Если бы не серьезные дела, давно бы это проклятие грохнуло!» «Однако, вижу...» Он запнулся. В этот момент дверь, пиршественный зал приоткрылась, вошел управляющий, и на цыпочках, стараясь не привлекать к себе внимания, двинулся к лорду Веллингроку. Стив напрягся. В дверном проеме мелькнули две до более знакомые фигуры, но он узнал их сразу, хотя одна из них скрывала свое лицо под капюшоном монашеской сутаны. Граф Арвиладц, и офицер СС, которого сравнительно недавно свергли, пытался обхар глаза офицера впились в лицо барона фон Эльдштейна и стали круглыми-круглыми. Стив обладал теперь такой яркой внешностью, что не узнать его было трудно. Так что вы видите, барон, переспросил король Вижу, что настала пора подтолковать под душам с этим безobrazником, который имеет наглость приставать к невинным дамам, ответил Стив, переводя взгляд на управляющего, что-то испуганно шептавшего на ухо Виллингроку. "Извините, ваше величество", поднялся лорд, вытирая салфеткой рот. "Но я вынужден покинуть этот чудесный пир, появились срочные дела". требующим немедленного вмешательства что-нибудь серьёзное лорд по любопытству король «Нет, нет ваше величество обычные государственные дела одним словом рутина но неотложные тяжела наша канцлера посчувствовал ему король иди тебе лингрок разрешаю лингрок поспешно покинул зал Позвольте и мне, ваше величество, поднялся Стив с моими людьми пройтись по замку. «Ну, "А вы куда?" огорчился король. "Ну как же без вас будет пир?" "Тоже дела," развёл руками юноша. "Мне тут ваш телохранитель только что намекнул, что я не держу своё слово. Это я, потомственный дворянин, немедленно уйду искать родовое проклятие." и навтыка ему так, что он ват рванет, просить политического убежища. — А я, пожалуй, буду сопровождать, барона, — сквозь зубы процедил Валер. — А чтоб по дороге его опять не отвлекли, какие-нибудь более важные дела. — Не возражаю, граф. Стив взял знак коту и сапкару следовать за ним. Учтиво поклонился королю и принцессе. взглядом, приказав Петручче и Леону охранять Лили в его отсутствие, после чего покинул першественный зал с высоко поднятой головой. Его команда и вампир поспешили следом.